В служительнице без всяких трудов определила в ней ищущую помощь. У вас случилась беда? девочка поздоровалась с ней вежливо, придержав прихожанку под руку. Муж заболел, сказала женщина, улыбаясь в ответ. Хочу за него попросить. Можно ведь? Конечно, кивнула служительница. Я не могу обещать, что это поможет, но может быть, именно ваш голос достигнет его. Это вполне возможно. Спасибо, почти расплакалась та. Ах, точно. А затем суетливыми поспешными движениями вытащила из-за пояса небольшой кожаный мешочек, шитый из бычьей кожи, потертый и старый. Развязав веревочку, она перевернула его на ладонь и высыпала оттуда горсть мелких монет. Насколько это? стыдливо спросила она, опуская голову. С первого взгляда можно было понять, что большего у нее не было. Вообще хватит, чтобы на третью ступеньку подняться, сказала служительница, а затем слегка наклонилась к женщине. Вы очень любите своего мужа, да? улыбнулась она. Думаю, если кто-то увидит, что вы поднялись на пятую, то ничего страшного. Я никому не скажу. Женщина просто за сердце схватилась. Спасибо вам. А вдобавок еще и чуть в ноги не бросилась. Спасибо. «Все хорошо. Девушка аж растерялась и подхватила прихожанку, пока та и правда на землю не рухнула. Я просто слуга, незачем благодарить меня. Это место в храме было особенным и большим. За спиной у девушки был такой огромный и величественный зал, что там могло бы уместиться несколько тысяч человек. Потолки были так высоки, что причудливые рисунки могли рассмотреть только люди с очень хорошим зрением. В дневное время пробивающиеся сквозь витражи лучи солнца играли на полу в зале тысячи цветастых теней. Тут были только колонны, придерживающие куполообразный потолок через ряды полукруглых сводов, и всего две двери. Одна вела к выходу, откуда пришла прихожанка, и одна вела в глубину храма. Эта высокая пятиметровая церемониальная дверь была вся обита белоснежным металлом. Она казалась светлой и чистой, возвышаясь над всем залом и всеми людьми, кто пришел сюда. К этой двери, ведущей в покое живущего там божества, вела широкая лестница. Каждая ступень была высотой чуть больше полметра и шириной достаточной, чтобы на ней могли стоять бок о бок человек двести. Пришедшая в храм прихожанка приблизилась к лестнице, и служительница отпустила ее, позволяя дальше идти самой. Собравшись силами, женщина только своим усилием поднялась на ступень, буквально вкарабкалась на нее, так как была немолода. на первую, а затем на вторую. Минуя несколько просителей, она поднялась на пятую из десяти ступеней и только тогда опустила голову. Отсюда казалось, что до двери в храм просто рукой подать. Прошу, искренне попросила она в надежде, что ее голос достигнет того, кто живет за дверью. Она просто тихонько стала шептать. А затем снаружи раздался голос. Крик. Чудовищный визг пронзил тишину. Вопль. Такой громкий и пронзительный, что буквально прошив всех людей в храме и повалил на земь пронёсся над всеми, и все витражи, роскошные древние стёкла, все они просто разлетелись в клочья, рассыпались на мелкую пыль и вылетели на улицу. Ах, закричала женщина, схватившись за голову. Из глаз и ушей у неё хлынула кровь, и она просто рухнула на ступень как подкошенная. Другие просители тоже лежали на лестнице. Кто-то просто стонал, а кто-то и кровью кашлял. Что случилось? Служительница храма тоже стояла не так далеко и только чудом почти не пострадала. Говорить могла, но собственного голоса больше не слышала. В голове был только звон и эхо от этого пронзительного визга. Внезапный вопль чуть ли не весь город поставил на уши. Что такое? Уже через десять секунд в храме стали толпиться люди. Такого никогда не было. Это был даже не гнев. Это был плач, полный боли и ужаса в Церемониальную дверь нельзя было просто так открыть. Никто не знал, что же случилось, но точно мало чего хорошего. Люди в храме, которые пришли за помощью, теперь истекали кровью, а божество плакало. Это был такой страшный знак. Но хуже всего чувствовали себя именно те, кто имел доступ непосредственно к Богу, те, кто мог находиться за дверью. Ваше величество. Целый ворох служителей встретили короля, который тоже все слышал и тут же отправился к храму. Что там? нахмурился он, прибыв так быстро, как только мог. "Беда", сказал главный служитель, подрагивая всем телом. "Мы не знаем, как это произошло". "Да что там такое?" тут же взорвался мужчина. "Одна из его рук отсохла" сказал один из старых служителей. Просто высохла, став даже хуже, чем моя. Как это? удивился тот. Что значит отсохла? Высохла, задыхался главный служитель. В ней больше нет никаких сил. Рука божества роден ей больше не двигает. Что за бред? На лице правителя проскочил ужас. Немедленно проведите расследование. Кто был с ней связан? Кто из рыцарей? Отыщите его, даже если страну придется перевернуть. Мне плевать. Выясните, что тут случилось. Его светлость не возвращается. В лагере у озера на границе с королевством Тритан утро начиналось с небольшого затишья. Всю дорогу сюда они были под гнетом одного человека, но теперь, когда его не было, чувствовали себя странно. Он должен был вернуться к рассвету. Все ждали, когда же Светлейший вернется. Ждали все утро, ждали его в обед. Даже к вечеру никаких перемен не было. Всю ночь в лагере наемники не смыкали глаз, и даже на следующий день все было без изменений. Что делать-то будем? Остаррот был так зол, что его главенство в походе было отобрано. Он всю дорогу был как вулкан, готовый вот-вот взорваться. Однако, когда даже спустя три дня Светлейший так и не вернулся в их лагерь, он просто не понимал, что же им делать дальше. Лидерство внезапно снова вернулось к нему, но достаточно странным образом. "Давайте сами попробуем", проговорил он. Было всего две причины, почему этот человек не вернулся: либо он там нашел, что искал, либо встретил смерть. Первое значило, что искать там всем остальным больше нечего. А второе вообще ничего хорошего не сулило, хотя и казалось вообще невозможным. Но Астарот до сих пор не хотел сдаваться. Стиснув зубы, он решил бросить лагерь, ведь еще пара дней, и они начнут испытывать нехватку провизии. Кажется, Светлечий хотел изучить столицу, размышлял он. Тогда мы туда не пойдем». Было еще одно место, относительно не так далеко, где можно было и новости узнать, и хорошо поживиться. Давайте сделаем крюк, приказал он. Двигаемся к пограничному Глоба городу. двадцать вторая. Что-то тут слишком тихо. Мне это не нравится. В подземном убежище, созданном под руинами поместья Северного герцога, уже уничтоженной столицы, Бихолдер получил сообщение о произошедшем в городе Зарево. Самый страшный враг умер, но это не значит, что война закончилась. Его работа еще не была завершена. А вокруг было, ну, слишком тихо. Создавалось впечатление, что он снова вот-вот останется неу дел. Обострёмся второй раз, и как я буду смотреть в глаза его превосходительству? То, что опасный враг проскочил мимо них и умер всего в паре метров от герцога, было огромной промашкой всей армии. По сути, то, что всё так закончилось, ничем кроме как великой удачей не назвать. Повернись всё немного иначе, и это вылилось бы в катастрофу. Такой провал армейских подразделений больше всего тяготил именно командира, потому что он больше всего на свете ненавидел проигрывать. Все еще ожидая в засаде, он понимал, что армия противника бродит неподалеку. Не желая ждать, он принялся размышлять, как ему восстановить свою честь. Если в этот раз все закончится без его участия, то единственным выходом будет просто самому себе кишки выпустить. Господин Раздался голос со стороны, и в маленькую комнату вошел его подчиненный. Мы кое-что обнаружили. Докладывай, тут же оскалился тот. Бихолдер был военным до мозга костей и знал, что больше всего нужно для армии. Когда ожидаемая стычка с врагом никак не желала происходить, он тут же отдал ряд строгих распоряжений. Что нужно для армии в первую очередь? Ответ: еда и вода, разумеется. Если противник не стал раскрывать себя и прячется, то значит он либо с собой большой запас еды приволок, либо нашел источник еды где-то поблизости. Конный отряд разведчиков, который Бихолдер выслал по тракту, не обнаружил вереницу поставок. Там никаких следов противника вообще не было. Значит, армия врага ест только то, что принесла с собой. Эта армия прячется, скрывая себя, а значит, мобильно, и больших обозов с собой у нее нет. Выходила не суразится. Не будут же они где-то сидеть и голодать. На пустой желудок не повоюешь, когда время сражения наступит, а оно точно наступит когда-нибудь. И вот, думая об этом, Бихолдер отправил несколько человек проверить одну теорию. Они и вернулись сейчас. Мы опросили охотников в деревне 5, 7 и 9, отчитался подчиненный. Как вы и думали, в каждой деревне кто-то пожаловался, что добыча стала пропадать из ловушек. Вокруг старого королевского города было много деревень. Сейчас, поговорив с местными, разведчики принесли новости. Охотники там обеспокоены. Они ставят силки, но находят их на утро пустыми, хотя есть все признаки успешной охоты. Ловушки и ямы на зверя срабатывают, но добычи в них тоже на утро нет. И что важно, все деревни, с которых пришли подобные новости, находятся в одном месте, рядом с конкретным лесом. Лесом не южнее столицы, откуда ждали атаку, а севернее. Это значит, что армия врага уже вошла на территорию королевства и прячется на его территории. Совсем недалеко от пограничного города, где некогда развернулась война между двумя принцами. Вот вы где, суки, оскалился Бихолдер. Он уже второй раз почти что врага упустил. Сидел в засаде, и его просто стороной обошли уже дважды. Но к счастью, его навыки не подвели герцога во второй раз. Папались. Анна, ты задушишь меня. Маленькие ручки моей горничной быстро вертели галстук на моей шее, а затем потянули его так, что я чуть переломом позвоночника не отделался. Вы снова выросли, ваше превосходительство!» — улыбалась та. «Два месяца назад весь гардероб перешили. И вот снова нужно мадам Далену во дворец вызывать. Эта женщина на мне целое состояние сделала, фыркнул я, прочищая горло. Может, мне поменьше есть начинать, чтобы рост наконец закончился? Глупость какая, расхохоталась Анна. Вы, наверное, единственный, кто мог такое сказать. Я ж не серьёзно. Я знаю, улыбалась девушка, закончив меня одевать. Завязала галстук, одернула край костюма. Легонько согнала с плеча пару пылинок и положив обе ладошки на мою грудь, задрала подбородок, чтобы посмотреть мне в глаза. Вы правда выросли. За этот год мой рост как-то сильно ускорился. Юношеские черты с лица пока не ушли, но я больше стал походить на взрослого мужчину. Вы подготовили речь? поинтересовалась она. Разумеется, Мне кажется, Анна больше меня переживает. Так как я только в городе Зарево выступаю, работа у меня поубавилась. Но это не значит, что не нужно стараться. Когда это я не старался, Ухмыльнулся я. Наверное, будь у меня матушка, она бы именно так и бурчала на меня. Очень приятное чувство. Анна, наверное, единственный человек в этом городе, кто обо мне заботится именно так сама отвержена, бескорысна и при этом вообще не испытывая интереса в романтическом смысле. Ей кажется очень неловко, когда я проявляю к ней хоть немного внимания. Даже не знаю, за что мне досталось такое сокровище. Жаль, что во всех городах выступить не удастся. Из-за внезапно свалившейся на нас войны планы пришлось пересматривать. Изначально открытие новой транспортной артерии должно было происходить постепенно. Я хотел лично проехать по всем городам, выступая перед народом и рекламируя собственную власть. Вот только после недавних событий выезжать за пределы города Зарево мне запретили. Анна чуть в обморок не упала, когда услышала о произошедшем у пограничной крепости. Я буду открывать вокзал только тут. В Белом и пограничном городе будут мои представители. Вместо этого мы решили открытие вокзалы одновременно Это большое событие для всего королевства, и его нельзя откладывать. Когда вы откроете эти вокзалы, все королевство снова будет едино, улыбнулась Анна. Вы станете тем, кто снова соединит всех. Верно. Как только я соберу все эти земли под собственным флагом, Тритан снова станет страной, и затем наконец можно будет готовиться к новому событию, еще более масштабному. Уже к осени, — проговорил я, до того, как выпадет снег, меня перестанут называть по отцовскому титулу. Сотни тысяч людей в назначенный день объединятся, будут смотреть, верить и ждать. И я не обману их. Я поведу их в такое будущее, о котором никто даже мечтать не смел, Пересоздав страну и воодушевив сердца своего народа. Я стану главарём. 23. Не знаю, что там случилось, но разрушенной страной это точно не выглядит. Несколько пеших разведчиков выбрались из леса не так далеко от торгового пути, рассматривая обширные поля вблизи пограничного города. Люди на них ухаживали за растущими овощами. Вокруг города много людей суетилось. Были видны повозки, которые тянулись к стенам города. Торговля там явно не прекращалась, а очень активно велась. По всем предпосылкам разведчики ожидали увидеть тут если не полную разруху и голод, то хотя бы следы отсутствия официальной власти. Но их вообще не было. Мы так долго прятались, были осторожны, и, кажется, вообще не зря. Астарот тоже заметил, что слова его племянницы не ложатся на данность, которую он увидел. Ему говорили, что вся аристократия уничтожена, но что же? Кто-то тут все таки точно остался. По крайней мере, этот город точно контролирует кто-то способный. Крестьяне никогда бы не смогли спокойно заниматься посевами, если бы внутри стен творилась анархия. Любой город без своего хозяина за сутки заполнится кучей крыс, грызущихся за кости. Воюющие между собой банды сожрали бы вокруг себя вообще всё, оставив за собой лишь трупы и пепел. Нужно самим посмотреть, заключил он. Как бы он ни размышлял обо всём, чёткого ответа не было. Его армия передвигалась скрытно. Они ни на кого не напали и никого не убили. В теории войны между ним и Тританом еще не шло, так что он мог этим пользоваться. Собираемся только мы трое. Он взял с собой несколько человек, а главу наемников оставил в лесу. Этот вояка больше тридцати лет людей убивал и выглядел соответствующе. Его отряд был небольшим, но имел авторитет. Остальные наемники его слушались. С самого начала похода он легко контролировал всех вокруг. И Астарот был уверен, что эти уоли не разбегутся, если оставить за ними приглядывать этого человека. А затем, разобравшись со всеми, переодевшись в дорогую одежду, Астарот выехал из леса на лошади, направившись к городу, как будто он был просто заезжим аристократом или купцом. Три человека на лошадях и с небольшими тюками на них же. пусть и были слегка необычными, но из ряда вон не выбивались вообще. Выйдя из леса, они тут же увидели ту же картину, о которой доносили разведчики. Много людей, очень много, но никаких следов разложения или хаоса. Скорее даже ажиотаж какой-то, волнительная суета. Нагнав небольшую телегу, которая катилась к городу, они тут же окрикнули кучера и поравнялись с ним. Здравствуй, уважаемый", сказала Старотов, увидев ведущего лошадей старичка. "Здравствуйте". Старичок даже поздороваться не успел, как из его повозки высунулась ржеволосая девчонка лет десяти на вид. Ваша одежда такая красивая, выпалила она вообще без стеснения. Остарод даже удивился слегка. Юная леди смотрела на него не моргая, держась руками за рыжие косички. Он уже и забыл, когда простолюдины вот так обращались к нему с любопытством и без дрожи в голосе. Простите ее, Она просто привыкла к городу Зарево. Улыбнулся старик, заметив удивление на глазах этой троицы, и тут же насторожился. Вы не местные, да? Мы направлялись в столицу, уклончиво ответила старот. Увидели, что там случилось, и вот просто не знаем, что делать. А, -а, -а, -а, -а! <antar> <safari> кивнул старик на телеге. <г Meltdown> Тогда вы правильный путь выбрали. Но вам лучше поторопиться. Почему? Тут же нахмурился тот. Мест в гостинице не останется, хохотнул старик. Вы люди видные, а дорогие места уже давно распродали, я так думаю. Он слегка помедлил. Его превосходительство Рохан обещал новое чудо представить. Там сейчас много людей собирается. Астарот задумался. Рохан. Кто это? Это имя даже вскользь не упоминалось его племянницей. Юный Герцог, сказал старик, заметив неловкость на лице путников и помог им выйти из положения. Его превосходительство на своих землях такой город построил, что на всем свете такой не найти. Что? Лучше, чем сгоревшая столица, усмехнулся Астарот. Он мог бы, конечно, любой город из соседней страны приплести, но куда этому старику знать их величие? Конечно, раздался голос, но не старика, а девчонки в повозке. Ее глазенки как-то весело вспыхнули, когда она снова их все взглядом окинула. Вы точно такого не видели? Точно-точно. Прекрати, старик потянулся назад, чтобы ее шлепнуть и хоть слегка угомонить. Разумеется, троица иностранцев не стали воспринимать эти слова всерьез, но все же слегка нахмурился. Значит, вы тоже на это чудо посмотреть едете, спросил он после секунды раздумий. Старик ведь упомянул, что в городе что-то вот-вот случится, из-за чего туда люди со всех краев едут. Внучка посмотреть хочет, улыбнулся старик. Я же просто запасы пополнить еду, продолжал он. Я староста во второй деревне, тут недалеко. Так что мне разрешили раз в 2 недели приезжать за провизией, пока своя не поспеет. Люди из деревни в города за едой едут. Остарод так удивился, что аж глаза распахнул. Этот старик ничего не путает. Всю жизнь именно люди в деревне работают, чтобы городские досыта есть могли. Я понимаю ваше удивление. — хохотнул старик. Это тоже приказы его превосходительства. Честно сказать, когда с королевством такая беда приключилась, король умер. Мы думали, что мир вокруг просто рухнет. Повсюду появились беженцы. Огромные толпы людей, как саранча, много беды принесли. Мы думали, что точно сгинем вместе со всем королевством. Но, как оказалось, нет. Старик меланхолично вздохнул, показав странную улыбку. Милость его превосходительство безгранична. Он столько людей спас. Его люди привозят в город столько пшеницы, что все проходимцы, которые ее скупали в надежде набить карманы, остались дыркой от бублика. Из-за их слез росеяка даже из берегов вышла. Старик показал на поля, где трудились крестьяне под стенами города. Вся эта земля принадлежала местному лорду. Крестьяне платили с нее две трети от урожая. Однако в этом году они не должны вообще ничего платить. Часть полей уничтожена войной между принцами, и мы бы умерли с голоду, за заплати как обычно. Его превосходительство подумал об этом. И вообще налоги убрал. Поэтому все эти люди стараются. Что он сам тогда есть будет, если все вокруг только ради себя стараются? Нахмурился Астарот. Старик слегка посмеялся. До тех пор, пока урожай не поспеет, сюда постоянно еду привозят из его герцогства. Цены тут ниже, чем я помню за всю свою жизнь. Уверен, нехватку еды его превосходительство точно никак не испытывает. Звучит как какой-то бред, хмыкнула Старот. «Уверены, что он не обманывает. "Эй!" крикнула девочка. "Герцог точно не врёт. Вы просто ничего не знаете!" "Успокойся!" рявкнул старик, снова осаживая внучку. "Простите ее!» сказал он, так как понимал, что эти люди не привыкли, когда на них крестьяне орут. Однако, проговорил он, вы люди видные. Я понимаю, что вы непросты, но все же я бы рискнул и предупредил вас. Воздержитесь от таких слов, когда попадете в город. Он пусть и с опаской, но искренне их предупредил. Люди в Тритане десятки лет жили почти как животные. Постоянное угнетение, голод и смерть так сильно всех утомили, что появление Рохана для большинства было большим чудом, чем рождение божества. Крестьяне не образованы, но они не глупы. То, что происходило вокруг, было настолько сказочно, что любой человек за такую сказку будет готов драться на смерть. Если стражник услышит, что вы оскорбили герцога, то он поднимет на вас свой меч, продолжал старик. Если слепой услышит, как вы его лгуном называете, то он бросит в вашу сторону камень. Он очень серьезно на всадников посмотрел. Если безногая плакальщица услышит, что вы сказали, то она на локтях подползёт и бросится к вам, чтобы перегрызть горло. Никогда не оскорбляйте герцога. Здесь даже стены могут упасть, только бы отстоять его честь. Остарот выдохнул, но серьезные слова старика заставили его сердце опуститься в пятки. У этого Рохана была такая поддержка? Правитель этих земель был таким? Он вспомнил слова Светлейшего, что в этом месте есть что-то интересующее даже его. Пазл начинал складываться, и от этого становилось немного страшно. "Я запомню", кивнул староот, смотря в сторону города. Он правильно сделал, что оставил армию позади. В этом месте было что-то особенное и очень Глава опасное. 24. Здравствуйте, вы уже зарегистрированы? Да. Стоило телеге докатиться до ворот, как девочка в телеге снова шуметь начала. Стражник у входа едва вопрос задал, как она перевея всех голосить начала. Мой папа тут работает. Мы в городе Зарево живём. Для нее это был предмет гордости. Она невероятно сильно хотела хвастаться тем, что имеет регистрацию. "У меня нет", улыбнулся ее дед. Весьма преуспевший в торговле отец этой девочки быстро сбежал в город Зарево и ее с собой взял. Однако нужно отдать ему должное, когда случилась беда, он был одним из первых, кто вызвался помогать оставшимся тут крестьянам, потому что родился в ближайшей деревне. Вернулся назад вместе с дочерью и сейчас работает в пограничном городе. Когда я внучку в деревню к себе забирал, регистрация еще не нужна была, неловко проговорил старик, почесывая бороду. Хотя она мне все уши про это уже прожужжала. «Все так быстро меняется, понимающе кивнул стражник. Многие здесь десятилетиями жили от весны до весны, обращая внимание только на то, будет ли год урожайным или же нет. Приспособиться к столь стремительному развитию некоторым было крайне трудно. «Деда, я покажу. А вот молодежь, кажется, от всего этого испытывала только энтузиазм. А вы? Стражник поднял голову, обращая внимание на трёх садников, прибывших вместе с этой телегой, но точно отличаясь от старика с внучкой весьма внушительным статусом. Ведущий из них достал из кармана именной жетон. Убегая из королевства много лет назад, Астарот сохранил все, что забрал с собой, и не зря. Один из поддельных жетонов сейчас был как нельзя кстати. Вы выжившие из столицы? удивился стражник. Мы путешествовали, ответил тот. Вернулись домой, ну а тут вот. Понял вас, кивнул стражник. Такое тоже бывало, пусть и нечасто. Я позову человека из министерства, вас встретят как подобает. А можно без этого? осторожно спросил Астарот. Он не хотел притворяться совсем нищим, но если в нем брата почившего короля узнают, тоже будет мало хорошего. Не волнуйтесь, ответил стражник, но слегка напрягся. Вам все равно придется проходить регистрацию. То, как живет этот город и как будет жить королевство, от ваших представлений отличается колоссально. Вам точно потребуется помощь, чтобы во всем разобраться. Понятно нахмурился каждый из строицы. Раньше просто показать жетон было бы достаточно, чтобы его пустили куда угодно, кроме королевских покоев. Не смея даже вопрос задавать. А тут простой стражник уже говорит им, что эта штука почти ничего не значит. Остород точно прочел во взгляде стражника, что тот его ни во что не ставит, относится так же, как к этому старику и девчонке. Просто отрабатывает приказы сверху. Сколько с нас денег за вход? Спросил второй всадник, тоже заметив такое отношение. Ему было интересно, какой ценник им всем заломит, очевидно, принимая их за трех богатых, но утративших всю власть дурачков. Не беспокойтесь об этом, улыбнулся стражник. Попытка дать денег отряду полиции или любому стражу порядка это очень тяжелое преступление. Новые законы весьма суровы. С этим вам тоже придется знакомиться. Как будто где-то еще стражника можно взятки брать подумал каждый строица, Но что-то такой запрет никогда и никого не останавливал. Да и денег местных у вас очевидно нет, продолжал стражник. Вас научат ими пользоваться, когда закончите регистрацию. Это еще что за новости? Первое впечатление у всех троих было такое, как будто они в какую-то сказочную страну попали. Все какие-то блаженные, словно болотной смолы обнюхались. Однако серьезность людей, говорящих странные вещи, заставляла всадников хмуриться, а не смеяться. Маленькая рыжеволосая девочка спрыгнула с повозки и быстренько коснулась странного камня наспех установленного за городскими воротами. А затем на глазах у любопытных всадников на небольшом экране появилось изображение этой самой девочки. Герда, 10 лет, ученица седьмой школы на Земном острове, город Зарево. Какого! вырвался выдох у всех троих. Что это было такое? Что за технология? Изображение было слишком четким, слишком реальным, однако прическа другая была, да и лицо моложе. Казалось, как будто картинка показывала прошлое, ну или была сделана несколько лет назад. Седьмая школа, остров. Там ниже много текста было. Адрес, где живет девочка, ее родители, адрес, где они живут, их портреты. Информаторам и строю ещё обнужна неделя, чтобы собрать досье на простого человека, и то, если он живет в городе. А тут страшно в воротах узнал так много о ней, просто заставив дотронуться до камня. Осторожно незаметно глянул на спутников и увидел на их лицах то же, что испытывал сам. Они приехали из самого большого и сильного королевства во всем регионе. Но Никто из них никогда ничего такого не видел. Надеюсь, светлейший только это искал, прошептал Астарот. Только бы это было самое страшное, что здесь есть. Кто мои грибы утащил? Я их целый час для себя собирал, вы, суки. Каца нужнее, он весь синий с голодухи. А я что, розовый? Десяток наёмников сидели у костра, потирая урчащие животы. Походный паёк с каждым днём становился всё скуднее и скуднее. В небольшом лесу трём сотням людей прокормиться было невозможно, особенно не привлекая внимания ошивающихся по окраинам местных жителей. "Андерсон, заканчивай ману тратить", командир этого отряда громко окликнул товарища, сидящего недалеко от костра с закрытыми глазами. "Что-то не так?" отозвался он, открывая один глаз и прикрывая второй левой ладонью. Обернувшись назад, он глянул в сторону юга, туда, откуда они все пришли. Звери бегут, слишком шумно. Закрыв глаза, он наблюдал под собой реденький лес, так, словно смотрел на него взглядом раскинувшей крылья птицы. Острый взгляд летящего существа наблюдал за всем, что происходит внизу, и человек видел, как мыши, звери, Все убегают поглубже в чащу. Подконтрольный пернатый зверь опустился ниже и сел на дерево, наблюдая, как перед ним рвется и ломится через лес стальное чудовище. Перебирая гребущими землю лентами, этот монстр, весящий десятки тонн, просто влетел на лесную тропу и перемалывал лежащий ветровал. Сухие пни и покосившиеся деревья были для него не опаснее, чем терновый кустарник. Он просто вгрызался в лес, нося все на своем пути. А дальше больше. Слева раздался такой же грохот. Еще один зверь показался со стороны. Справа появился третий. Стальной монстр распахнул брюхо, и оттуда начали выходить чудовища, лишь отдаленно похожие на людей. Пернатый зверь впился взглядом в одного из таких. Высокий, человекоподобный желтоглазый монстр показался перед ними в полный рост. А затем медленно поднял голову, словно точно знал, откуда на него смотрят. Встретился взглядом с белокрылой птицей и также медленно поднял правую руку. Андерсон взвыл, схватившись за глаз теперь уже и второй ладонью, повалился вперед, чувствуя, как будто у него пол головы раздробило. "Что такое?" закричал капитан. "Там", выдохнул он. Нас окружают, капитан. Там чудовище". двадцать 25. -я. Распахнув заднюю дверь транспортера, Бихолдер первым выбрался из машины, выпрямил спину, повернувшись в сторону леса. Его визор показывал все в желтом цвете, а затем через секунду все стало немного тусклым, но черно белым Повертев головой, результат командующий не оценил, и цвет визора снова сменился. Зелёная листва, трава все стало просто бесцветным, серым, и во всем лесу перед ним только одна красная точка была на ветке далекого дерева. Очевидно, грохот стальных траков распугал тут все живое, кроме этого спрятавшегося от глаз существа. «Подозрительно!» – оскалился себехолдер, посмотрев в сторону этой красной точки. Она была далеко, но это вообще не важно. Подняв руку, он навел на нее перекрестие в визоре его шлема, и оно окрасилось в жёлтый цвет. Это значило, что цель захвачена. А затем нажал на спусковой крючок штатного орудия в правой руке. В тот же миг грохнул выстрел, свистнул разрывающий воздух снаряд, и вдалеке в воздух взмыла целая куча белоснежных перьев, веток и древесной трухи. Вся верхушка дерева накренилась и стала заваливаться вперед. Пущенная из орудия пуля просто разорвала и свою цель, и ветку, и толстое дерево прямо за ней. Еще несколько рохеремов вышли из транспорта, тоже смотря на лес поравнявшись со своим командиром. "Разойтись в стороны", приказал им сгибая Гибайлока, те опуская оружие себе на плечо. «Идем на пределе визора, режим наблюдения — три». Первым шагнув вперед, он едва сдерживал вожделение. "Наконец-то", все же выдохнул он. «Все, что видите красное и подозрительное, уничтожать. А если после нас тут ничего живого не останется, Хохотнул кто-то по встроенной связи. Вообще похую. Где? Повернувшись назад, все наемники рассредоточились по лесу, готовясь принять бой с врагом. Разбились на группы, которыми должны были быть изначально. Попрятались по кустам, так как к такой войне были привычны. Строем в лесу воевать невозможно, тут нужна была особая тактика. Поднявшись на холм, один из таких пригнулся к земле и вглядывался вперед. Прищурил глаза, выискивая движение. Судя по докладу, враг был еще весьма далеко, но разведка с воздуха перестала работать. "Хоть кто-то может сказать мне, они хоть пешком идут?" спросил он, обращаясь к товарищам, замечая впереди небольшую вспышку. Что-то беззвучно сверкнуло далеко впереди. А затем также беззвучно впереди разлетелось щепке высокое дерево. Густая трава расступилась, вверх полетели опилки. Он только и успел выдохнуть, отклоняясь в сторону. Нет! раздался сзади голос его друзей, которые все еще на вопрос отвечали. Нет, утонувшая за раздавшимся за холмом хлопком и хрустом дерева. Теплый дождик слегка оросил трех мужчин, а затем сверху на прячущихся наемников посыпались куски порванной в клочья кольчуги. Проклятье! Три человека к северу укрылись за рекой. Принято. Закованный в броню рохерем видел несколько быстрых теней, которые убегали от него по другую сторону от широкой лесной речки. Три огонька в сером визоре пробежали и упали за берегом, кажется, переставая двигаться. Слишком напуганные и пассивны. гражданские? Получено подтверждение. Все гражданские из ближайших селений в лес не ходили и находятся под охраной. Мирного населения в зоне операции нет. Принято. Проблема с рекой? уточнил голос из шлема. Нет, ответил ему Рухерим. Вообще никаких. Они же и стали, да? задыхался наемник на том берегу. Рухнув на землю, он лежал на животе и слушал, как тяжелая поступь его врага на той стороне перестала к нему приближаться. Думаешь, не достанет? Они все же успели слегка рассмотреть Рохерима и поэтому в эту сторону бросились. Молодой мальчишка лет семнадцати осторожно примял траву, чтобы выглянуть и заметил, что идущий за ними монстр лишь секунду помедлил, снова сделал шаг. Стальной сапотон вгрызся в прибрежную гальку. Враг снова начал шагать вперед, без страха ступив на отмель и дальше, медленно погружаясь в воду. А затем уже через два вздоха времени скрылся от глаз наблюдателей, как будто его и не было. Мальчишка перестал дышать. Кажется, даже стук его сердца пропал только чтобы вернуться назад с бешеным ритмом. Все волосы на голове мальчика стали дыбом. Жёлтые глаза Рохерима показались из-под воды, и он сам медленно начал подниматься по берегу. Но уже не на той стороне, на этой. Я не хочу умирать, зажмурился он. Стальной монстр просто прошел по дну речки и вышел с этой стороны, как будто для него это была не проблема. Я не хочу умирать! закричал наемник, вставая на ноги и поднимая вверх руки. Я хочу сдаться! завопил он, видя, как поднявшийся из воды рыцарь наводит на него ствол оружия. Вновь прогремел выстрел. Один второй, третий. Целый ворох пуль полетел в сторону леса, и поведя рукой, рохерем словно косой срубил на берегу больше десятка деревьев, покосил их, разрывая в клочья основания вместе со всеми, кто за ними укрылся. Целый участок земли вне оказался открыт яркому солнцу, а падающие деревья похоронили под собой все, что не успело скрыться. Капитан Вскочив на лошадь заместитель главы наемников только крики со всех сторон слышал. Ужасный грохот, хруст дерева и крики товарищей это все, что доносилось в их сторону. Тихий лес внезапно стал свидетелем леденящей кровь бойни, а выжившие только и могли, что предаваться ужасу неизвестности. Да с кем мы воюем, черт возьми? Хуже всего было то, что они даже не поняли, кто именно напал на них и какую магию он использует. Никто из тех, кто видел врага своими глазами, не доживал до того, чтобы рассказать об этом другим. Какая ловушка, задыхался глава наемников. Неизвестный противник пустил их вглубь королевства Тритан, а теперь планомерно уничтожал. Единственный путь к отступлению, который у них был, это то место, откуда нагрянули эти монстры. Дорога домой, по которой наемники шли сюда, теперь перекрыта. На я еще возмущался, что мы осторожничаем. Заместитель главы тоже не знал, что же делать. Судя по звукам, смерть была очень близко. Он не боялся погибнуть в бою, но тут, судя по крикам, за ними не люди пришли, а какие-то демоны. Двигаемся вперед!» — крикнул глава наемников. вскинул руку и развернул лошадь, а затем силой пришпорил ее и погнал к северной окраине леса. «Валим отсюда к ебаной матери. Все, кто это видел, тут же бросились вслед за ним, побросали вещи и все на свете. Лес, который их прикрывал, теперь стал страшнее всего на свете. Прорываться через врага не было никакого смысла. Очевидно, это было спланированной атакой. Так все думали, кто еще не утратил разум. Все, что им оставалось это бежать дальше, в глубь королевства, туда, куда ушёл недавно и господин к пограничному городу. Бежим, бежим! Наемное войско выскочило из леса, бросившись по дороге в сторону города. Их было чуть больше четырех сотен, когда они вошли в тот лес, а сейчас, кажется, осталось не больше пяти десятков. Проклятая Двадцать я Люди Тритана, граждане или те, кто в будущем ими станет, радуйтесь! Пограничный город, построенный в разгар войны с племенем из Пустоши, за 50 лет перемирия из простого форта эволюционировал в очень большое поселение. Тут было много людей, и сейчас, когда сюда еще из окрестных деревень крестьяне понаехали, тут стало действительно очень тесно. На городской площади кричал глашатой, раз в час меняя со своим напарником, потому что у него пересыхало горло. Политика герцога была очень новаторской, необычной. И первым делом Рохан считал необходимостью разъяснить это все простым людям. Однако ближе к полудню повторяющиеся раз за разом слова сменились новой помпезной речью. Люди королевства, его подданные, вы больше не чья-то собственность и не чья-то вещь. Крестьянин рождался и умирал на своей земле. У него не было права даже в другой надел уходить. Он не мог служить никому, кроме своего лорда. И работа у него была одна от момента рождения до смерти. Но теперь все было вообще не так. Этот рохан такой смутьян, возмутительно. Троица иностранцев вышла из здания министерства, держа в руках полученные там новые документы. Астарот посмотрел на свой портрет, отпечатанный на маленьком экране. Азай это было новое имя, которое он получил в министерстве. Такое же было указано на жетоне, который он предъявил при проезде через городские ворота. Пусть он избежал из страны очень давно, но за сорок лет жизни королевства в нем было меньше перемен, чем за последний год. Опираясь даже на такие странные воспоминания, создать себе легенду было не так уж и сложно. "Теперь меня зовут именно так", хмыкнул он, продолжая сжимать в руке документы. Такая невероятная, возмутительная вещь. Как она вообще могла существовать? Для него не было неожиданностью, что каждый человек уникален с точки зрения магической силы. Дорак в плане исследований был далеко не последним, но то, что кто-то решил создать на основе этих знаний столь идеальную картотеку, просто немыслимо. Даже не то, что решил, а смог. Смог создать. Если кому-то в Дорак такие мысли приходили, там не было возможности сделать такое чисто технически. Совершенная технология надзора за подданными. Эту систему было не обмануть. Стоило ему войти в город, и он тут же попал под невидимое око Герца Горохона, и этот взор был неотвратим. Один шаг, и все. Астарот чувствовал себя словно в клетке. "Новое чудо, которое представит сегодня, называется поезд", говорил один из его спутников. В документе была пометка, что у них есть купленные билеты, и даже время указывалось, когда нужно прийти на вокзал. "Может, сбежим просто?" прошептал третий. То, что они представились знатью, сыграло им и в плюс, и в минус. Девушка в министерстве очень дотошно ввела их в курс дела, и теперь они намного лучше понимали, куда именно пришли и в какой стране оказались. Вот только вместе с этим они получили билеты на поезд. Их отправили в город Зарево как важных гостей. Это были ужасные новости. А мы можем? тихонько спросила А Зай, если точнее. Ведь теперь ему приходилось привыкать к новому имени. Невидимое око Герца гороха на уже было нацелено им на спину. Стоило им выйти к воротам, как стража узнай, что им приписано ехать в город Зарево, а они просто решили сбежать. Отбиться от них не получится. Документы были созданы из магического камня. Те артефакты, которые проверяют личность, были созданы из него же. Эта странная длинная проходящая над городом красная Нить тоже из этого мерзкого камня выложена. Не чувствую своей магии. Она словно глубоко во мне заперта. Они были как птицы в клетке. Если бы только можно было вообразить, что проход через ворота приведет их не в город людей, а в ливинное логово, откуда нет выхода, эти трое ни за что бы в жизни не стали бы приходить сюда. Просто войдя внутрь, они лишились возможности и бежать, и сражаться. Человек просто не мог сделать подобные вещи. Тритан становился не просто страной, он становился ужасной угрозой для всех соседей. Чем сильнее служившие стране маги, Тем сильнее сама страна. Это здравый смысл этого мира. Так было всегда, с самого его зарождения. Но безумие какое-то, что они могли на это сказать. Чистой воды безумия, с которым они ничего не могут поделать. А может статься так, что светлейший обронил кто-то такую мысль, и у всей троицы по спине холодок пробежал. Да не, высказался третий. Господин не такой, как мы. Да, островод Азай, несмотря на полуденный зной, ощутил, как ему становится зябко. Нам сказали, что этот город даже не начинали перестраивать. Представляете, что такое тогда город Зарево? Да нет же. Его спутники отказывались верить в такой исход. Светлейший тоже стал пленником этого места? Это немыслимо, невозможно. Но если бы что-то случилось, Мы бы уже услышали, да? размышляла Зай. Светлейший был высшим существом. Теперь точно становилось ясно, зачем он сюда прибыл, но с его характером он бы точно просто захотел забрать все себе. Одной из целей прихода в город было собрать сведения о том, куда пропал господин. Но раз все было настолько тихо, либо Светлейший прячется, либо, возможно, мертв. Эта мысль сама собой закрадывалась в умы, как сильно ее не гони. Проклятие. Эти люди привыкли, что все вокруг склоняют перед ними головы, они сами могли поклониться, но только представ перед тем, кто был сильнее. А тут их заставлял преклониться сам город, страна. Система была так устроена, что лишала их сил и влияния. А Азай в душе был готов просто выть. Его армия, магия деньги, влияние, Все это отобрал маленький город. И что смешнее всего, этот город даже не понял, что именно совершил. Это было так обидно, да боли смешно. Но реальность всегда жестока. Вы, наверное, гадаете, почему я еще не заткнулся, да? Глошатай так сильно орал, развлекая толпу, что поднявшийся агог отвернул этих троих к реальности. А все очень просто. Позвольте сказать мне. Прямо сейчас тут было много людей. Все они собрались на площади перед новым зданием, построенным три дня назад всего за ночь. Зданием, над дверью которого высился огромный трехметровый, созданный из магического камня щит. Он был серым, почти безжизненным, а на нем красной дугой была изображена та самая линия, протянутая через все королевство. Огромный щит поддерживался фигурным сводом на шести колоннах, обрамляя вход в здание. А над ним, прямо над крышей, высилась высокая башня и огромные механические часы. Такие огромные, что весь город мог следить за временем из любой точки. Яркие стрелки светились на циферблате, даже ночью их легко можно было бы рассмотреть. Дело в том, что всего два часа назад В момент, когда колокола огласил полдень, в городе Зарево уже прошло открытие точно такого же вокзала. Выступающий перед толпой человек продолжал распаляться, как будто не орал тут с рассвета. Люди там уже увидели поезд и сели в него. И пока я тут говорю с вами, знаете что? взревел глашатай. Они уже перед вами! За всю свою жизнь крестьянин мог ничего, кроме своей деревни, не видеть. Простая дорога к городу могла занимать дни, даже если каким-то чудом человек получал разрешение и мог отправиться в путь. Странствие через страну для тех, кто не имел лошади, на попутных повозках или через почтовые станции был ужасно дорог, опасен и колоссально труден. Но теперь все это радикально менялось. Все люди в стране, отныне это подданные Рохана, а не местных дворян. Все люди могут сами решать, где им работать и куда им идти. И чтобы облегчить такой уклад, было представлено это чудо. Все гадали, что же это за красная нить, которую протянули по воздуху. Ради нее даже часть крепостной стены разобрали, чтобы завести в город. И вот прямо сейчас на ней появился новый созданный Роханом транспорт. Длинный, похожий на гусеницу стальной змей, показался из-за опущенной стены и пронесся над городом. Падо и ахи толпы, он замедлился, и все горожане видели, как в прозрачных окнах этого транспорта виднеются кричащие им незнакомцы. Там были люди, они приехали к ним, и теперь что-то кричат, прыгают и махают, радостно улыбаются. Все это видели. Всего два часа, закричал выступающий человек. В миг, когда я начал кричать, они отправились в путь. А сейчас, когда я закончил, они уже здесь. Все, проехавшие через всю страну, оказались перед вами всего за два часа времени. Это было немыслимо, настолько невероятно, насколько и невообразимо. Давайте поприветствуем наших гостей, заревел ведущий. Магический поезд заехал на территорию вокзала и скрылся от глаз, но совсем ненадолго. Уже через пару минут вслед за криком ведущего двери вокзала открылись, и наружу высыпались те самые люди. "Здравствуй, пограничный город!" закричала какая-то девчонка, первая выскочив из толпы. Они тоже впервые так далеко путешествовали, они тоже впервые были так далеко от города и видели новые земли, новых людей. "Привет вам из города Зарева!" двадцать я Никто такого не ожидал. Никто подумать не мог. Были слухи, что открытие вокзала станет стартом для объединения всей страны, но никто и думать не смел, что все окажется именно так. Я могу проснуться, выпить чай, а к полудню объехать всю страну туда и обратно. Представляете? Люди были ошарашены, ошеломлены. Если подросший сын ехал работать куда-то в другое место, то с ним даже обычная связь через письма могла занимать месяцы. Родственники, расставшась однажды, могли не видеть друг друга годами, а теперь нет. Утром можно было выйти из дома и сесть на поезд, просто чтобы позавтракать в другом городе, потому что там лучше кормят. Такое объединение было встречено просто фурором. Невиданный доселе транспорт привлёк все внимание. Всего за два часа он добрался из города Зарева аж сюда. Но на пути ведь еще и Белый город стоял. Значит, там тоже они успели высадиться и погудеть. Какая же у него была скорость. Даже птицы не могут летать настолько легко и быстро. Люди из разных городов, разных частей страны встретились у вокзала на площади. Они разговаривали друг с другом, смеялись, обнимались. Девушки целовали мужчин. Мужчины подхватывали тех и кружили в танце. Это был праздник, большой праздник, и все вокруг чувствовали только одно надежду. Надежду, что бесконечные тяготы, смерти, голод и холод все это останется в прошлом, потому что вот оно, будущее, оно здесь. Герцог Крохан, его превосходительство, человек, создавший такое и не нарушивший ни одного своего обещания простым людям, создавал вокруг новый мир. И он был такой светлый, такой чудной, необычный, но очень радостный. Для всех, кроме трех иностранцев, которые смотрели и слушали, но не могли поверить. С учьевым Да как это возможно вообще? Они были уверены, что едут в разрушенную войной деревню, а оказывается, это они тут были людьми из деревни, которые теперь смотрели разявив рот на плоды цивилизации, ни в чем не уступая крестьянам. Так получается. Когда пришло время, Азай поднялся по лестнице в этот роскошный вокзал, и так же, как и все избранные, снова прошел проверку. Тут было не так, как у стен города, не было наспех собранного устройства. Это был объект, куда не войти так просто. Посреди просторного холла стояло несколько секций, огороженных с двух сторон железным заборчиком. Пройдя перед первой дверкой, которая была открыта, Азай коснулся магического камня, и еще один камешек рядом с ним вспыхнул зеленым светом. "Всё верно", улыбнулась ему работница вокзала. "Проходите дальше". Войти и выйти могли только зарегистрированные граждане. Он был таким. Его пропустили внутрь, и он попал в просторный мраморный зал, где под высоким потолком висела карта всего королевства. Более того, На ней ярко виднелась красная нить, идущая по полям, через рисунки леса, от побережья на западе до пограничного города на востоке. Там, где был белый город, горел тусклый белый камень. Там, где был город Зарево, тоже горел такой же, но тут в пограничном городе ярко горел зеленый. На всем протяжении красной линии было множество тусклых белых камешков. Всем, кто пришел на вокзал, было видно, где сейчас едет поезд. Его можно было отслеживать прямо по этой карте. Там было указано время прибытия и отправки, а рядом огромные настенные часы, которые показывали время. Множество лавочек в этом зале позволяли присесть и ждать нужного момента, а рядом у стен точно были пустые помещения. Чуть позже они будут использоваться для торговли. Это был зал для простых горожан. Но вокзал был слишком огромен, и для торговца был предусмотрен другой зал, другой выход с противоположной стороны вокзала. Там был подъезд для карет и повозок, там были небольшие склады для временной аренды. Магический поезд мог возить огромное количество груза. Уже завтра торговцы из города Зарево смогут печь хлеб и продавать его тут, на вокзале пограничного города. Это сооружение меняло в королевстве вообще всё. Такая технология Такой размах. Вся троица повидала жизнь. Они видели не только Тритан, они видели и Дарак, но все же что же тогда в городе Зарева? На смену страху, на смену глубокому шоку в голову иностранца все больше и больше закрадывалось любопытство, жажда открытий. Азай Астарот вспомнил те дни, когда убегал из этой страны когда-то. В те дни вместе с ненавистью к семье он ощущал предвкушение и азарт. Он жаждал увидеть страну, о которой рассказывали как о чем то божественном, и сейчас он испытывал те же эмоции. Новый Тритан казался ему даже страшнее, необычнее и любопытнее, чем когда-то казался Дарак. Так как у них уже были билеты, их покупать не пришлось. Сообщение на большом табло призывало их пройти на посадку. И люди снова прошли через железные заборчики, но ведущие уже